История с привидением и зубной щеткой Этот короткий рассказ хорошо иллюстрирует чувствительность японских женщин. Он о зубной щетке. Но, разумеется, вполне возможно, все это неправда, чьи-то выдумки от начала до конца. И в таком случае я прошу прощения, что отнял у вас время. Но ведь никогда не знаешь точно, правдиво или нет та или иная история. Не так ли? Однажды в городе Токио повстречались американец и молодая японка. Слово за слово вспыхнула страсть, они стали любовниками, но она относилась к их встречам гораздо серьезнее, чем он. Прошел месяц, может больше, и много ночей она провела в его квартире, а по утрам уходила домой или на работу». Как-то вечером она принесла с собой зубную щетку. До сих пор она чистила зубы его щеткой. Спросила, может ли оставить тут свою. Она так часто у него ночует, что лучше бы чистить зубы своей зубной щеткой, а не одалживаться все время у него. Он сказал «да». И она поставила свою зубную щетку в стакан рядом с его. Они, как обычно, занялись любовью, сияя здоровьем молодой страсти. На следующее утро она с удовольствием почистила зубы собственной щеткой и ушла на весь день. Пока ее не было, он размышлял об их романе. Она нравилась ему, однако намного, намного меньше, чем он ей. Он думал о ее зубной щетке. Потом зашел в ванну и стал ее разглядывать. Эта зубная щетка рядом с его собственной совсем его не обрадовала. Ситуация выходила из-под контроля. Вытащив зубную щетку из стакана, он отправил ее в мусор. Потом в этот же день заглянул в аптеку и купил там самую дешевую зубную щетку во всей Японии. Ее зубная щетка была синей, «Это красный». Он поставил новую щетку в ванную на то же самое место, где раньше стояла прежняя. Тем же вечером она к нему зашла. Они выпили и немного поболтали. Ей было хорошо. Потом понадобилось ванную. Ее не было десять минут. Это больше, чем обычно. Он подождал, осторожно отпил виски... Подержал во рту, проглотил. Снова подождал. Она вышла из ванной. Когда она туда уходила, ей было хорошо и радостно. Вернувшись, она повела себя очень спокойно и сдержанно. Сказала ему, что забыла о важной встрече. Дело не терпит отлагательств. Ей очень жаль, но придется идти прямо сейчас. Он сказал, что понимает. И она поблагодарила его за это понимание. С тех пор он ее не видел».